Глава 41 Утром в ничего не значащем разговоре в ювелирном магазине братьев Ферре Лежия, между прочим, упомянула, что Юлиан, флиртовавший с ней, вдруг ни с того ни с сего, вдруг сказал с удивительной для такого оборванца непринужденностью «Вот же я буду торжествовать, когда ты узнаешь о моей смерти». Никогда прежде не будешь ты так любить меня, никогда еще не буду я занимать такое место в твоей жизни. Лежи, я пересказала эту историю Делии, жене Санчеса, и та просто лишилась дара речи. Никаких племянников у ее мужа нет и не было. Ты уверена, Делия? Абсолютно. Энд В первом часу я попытался было переписать Карман, но не продвинулся дальше одного фрагмента, который непременно поставил бы в конце рассказа. Я притворился перед самим собой, что нет ничего удивительного в том, что я сочинил его, однако радость переполняла так, что из ушей капало. «Она по-прежнему и как всегда была очень хороша собой», хотя, по правде говоря, слишком много и в течение целого десятилетия таскалась по никому не нужным вечеринкам, где с идиотским жаром и пылом отплясывала рок-н-ролл, выбрасывая свои могучие ноги в разные стороны и продолжая курить, пока в танце не добиралась до пепельницы, где и гасила окурок. Она по-прежнему была хороша собой, но лучшие годы жизни были уже промотаны и расточены. Тем не менее, большая часть ее очарования оставалась пока при ней, а особенно отчужденная грациозность ее поступи. Однако ее черный костюм, который она носила, не снимая четыре года, смотрелся все же странновато, не говоря уж о шелковых чулках, безбожно изношенных. Сквозь дыры на чулках этих, казалось, по ним можно узнавать будущее не хуже, чем по кофейной гуще. Можно было разглядеть того скота, который когда-нибудь влюбится в бедняжку карман, женится на ней, а через два года после свадьбы проглотит приманку, весь распухнет и умрет. Итак, я не продвинулся дальше этого фрагмента, однако убедился, что совершил некий рывок, потому что впервые не написал то, что потом перепишу, а то, что так и пойдет. «С чего-то же все начинается», — подумал я, и как раз когда потерял дар речи от своего подвига. Но удивился я в ту минуту, как, начав действовать, понял внезапно, что же я чувствовал, когда вместо записи в дневнике написал прозаический фрагмент. Едва ли не смешно, что приходится говорить такое, но все же скажу. Ощущения в обоих случаях примерно одинаковые. «Ну и что?» да. Чувствуешь одно и то же, и это всего лишь подтверждает мнение Натали Саррат. Писать значит попробовать понять, что написали бы мы, если бы писали, потому что мы, я убежден, так никогда и не начинаем писать, то есть по-настоящему делать то, что называется этим словом. И должно быть, поэтому я ощущал то же, что ощутил бы, попытавшись просто представить себе и написать о том, как бы я писал, если бы в самом деле писал. Мы не пишем в том смысле, что не испещряем лист бумаги загадочными значками, а не то, что узнаем, или вернее сказать, пытаемся познать. И творим без комплексов. Ибо вопреки мнению тех, кто, разочаровавшись, ненавидит творческое начало, для достойного ответа на вызов воображения вовсе не обязательно отрекаться от униженного смирения. Творчество — это развлечение ума. А в моем случае попытка познать приучила меня на страницах этого дневника к прелести теней. И я день за днем превращался в жизнерадостного читателя, которому порой нравится невидимое Прекровенная, скрытая за пеленой туч, тайная, и даже иногда доставляет удовольствие мыть лицо пылью цвета пепла, чтобы увидеть, возможно ли в глазах других казаться более серым. End. Я просыпаюсь, плохо соображая, и иду сюда записать то единственное, что запомнилось мне из этого кошмарного сна, где кто-то настойчиво твердит мне — Смотри, в первом издании Моби Дика было 25 страниц эпиграфов. Решаюсь спросить, неужели такое необыкновенное количество это правда? И получив подтверждение, замираю, оледенев, будто на парашюте приземлился в Гренландии. Разумеется, я и раньше это знал, да позабыл. Меня смех разбирал при одной мысли о том, что я еще думал блеснуть количеством эпиграфов.